А ты в свисни, экой греховодник. Все своих свычаев не кинул, товар. У кого товару не найдется такого? Да продавать его больно не с руки, сноровка велика надобна. Ты присноровился? С незаметной насмешкой спросил старик. А то нет. Так присноровился, да вот слышь. Идем, я на конь сяду, шашком поплетусь. Иди в местях, потолкуем. Тут-то людно, опасно. «Идем, идем», — согласился любопытный старик, «мне все одны, никуда не к спеху». Выйдя из толпы, медленно покидающий храм и площадь за оградой, оба они скоро увидали холопа, который держал под усцы лошадь Шехерева. Живо взобравшись на высокое седло, он приказал холопу, «Сенька, домой поторапливай, скажи, угощение бы припасли, гостя дорогого веду». Сенька низко поклонился хозяину, рейтору, и доброй рысью, за которой коню никому не угнаться, поспешил ко двору. Шахерев приосанился, дернул поводья, лошадь медленно, степенно зашагала вслед за челядинцем, сдерживая ход под рукой всадника. Рейтер, взявшись правой рукой за луку, шагал рядом, не переставая толковать с Иваном. — Ну, теперь нас не подслушивают, сказывай свои дела. — Да слышь, «Ведомо ли то тебе, что Болярина Артемона Матвеева родня Наталья Нарышкиных? Ничто смотрено, а и наверх взята, отобрана. Вишь, у Болярина поди, своя сноровка не похуже твоей сыскался, а ты?» «А я что я?» — подзадоренный отозвался Шехерев. «Ты бы ранее запытался, а после это лалакал, получи твоей сноровка. Не нынче завтрева, слышь, Наташка не то сверху, а и прочь с Москвы уберут. Не бывать ей царицей». Первое дело, она рылом против моей дунюшки не вышло Другое, есть такие велемочные люди на самом царе, что скорее сами разорвутся, ничем в такую силу артамошку впустят, чтобы царица на Москве его родня была. Нет. Быть моей дуне в короне царской довоплечьях, как пить дать. А ты, старый болтун, богом моли о том, и тебе будет добро». «Ин добро, коли добро», — слегка обиженный отозвался Рейтер и уже всю остальную дорогу почти ничего не говорил, только слушал, как бахвалился хозяин. Шихарев и вообще любил прихвостнуть, а сейчас, еще подогретый полуобещанием чудовского архимандрита, прямо плел несуразное что-то. Двух недель не прошло с этого дня, а уж многое из заветных дум Ивана Шихарева сбылось и наяву. Племянница его Авдотья Беляева не только была взята наверх и показана царю, Но по общему говору, редкая красота девушки сразу поразила Алексея. Очень многие девушки после первого царского смотра были одарены, каждая сообразно своему роду или состоянию, и отпущены по домам. Осталось сперва невест пятнадцать, а потом и того меньше, которых Алексей навещал в тюрему, словно приглядываясь и взвешивая, кого избрать. В числе этих счастливец, Испытывающих все муки жгучего ожидания, всю неизвестность судьбы оказалась Авдотья Беляева, так же, как и Наталья Нарышкина. Хмурились старые думные бояре и князья, особенно из рода Милославских, из семьи Хитрово и Соковниных. Чутьем чуяли все. Новое что-то, неприятное для них, но неизбежное, готово совершиться. Конечно, детей у царя много, и подростки есть, «Нужна царица на царстве. Да ведь не молод уж Алексей, и взял бы себе такую степенную, знатного рода, немолодую даже подругу, которая не заводила бы новшеств в царицыных теремах во всем царстве». А Матвеев – известный охальник, Сколько времени по чужим краям ездил, в послах и по своим делам. Жена у него совсем из басурманок, хоть и приняла православие для приличий». Конечно, и Наталья Нарышкина тем же духом пропитана, новым, ненавистным для большинства людей, окружающих трон. Опустить на трон какую-то неведомую дуньку Беляеву, племянницу нищего однодворца Ивашки Шахарева, сироту со сворой жадной безземельной родни, и того нельзя. Сколько им кусков надо проглотить, раньше, чем насытиться, подобно остальным знатным родам. И скольким из знати эта голодьба дорогу перейдет – пользуясь своим положением царицыной родни. Как гнездо ос, встревоженное рукой прохожего, зашевелились дворцовые похлебники и большие и малые. Боярин и дворецкий царский Богдан Матвеевич Хитрово, отстояв вечерню в домовой церкви царя, не велел подавать своей колымаге,